«Глава 41. В общем, и осталась. Как-то так само получилось. Коварный начальник предложил вкусные напитки и игру. Быстро всего одно, ведь приглашение было на игры нехорошо, если не сыграем. За одной игрой последовала другая. И вот за таким коварно веселым, порой азартным времяпрепровождением мы с шефом просидели почти до утра. Начальник объявил, что завтра мы часа полтора работы вместе прогуливаем». «Ну и кто я такая, чтобы спорить с высоким начальством?» И уже утром, несмотря на ранний подъем, все равно отправилась в душ в хорошем настроении. Конечно, я теперь знаю, что сердце начальника занято, но по факту я на него и не претендовала, но хотя бы теперь не буду гадать, как шеф ко мне относится. Я думаю, это нечто вроде покровительства и своеобразной дружбы. Насколько вообще может быть дружба между начальником и подчиненной? Я не против. Ярослав кажется мне интересным, хорошим человеком общаться с которым одно удовольствие. Может быть, конечно, я излишне романтичная натура, но мне кажется, наша встреча тогда, на мосту, была не случайна. С трудом сдержалась, чтобы не спеть в комфортном, красивом душе, еще и оснащенном радио. Прошлый опыт купания показал, как это может быть опасно, но музыка сделала себе погромче и кайфую. Когда-нибудь, когда у меня будет свое жилище, тоже сделаю музыку в ванной. Тут тебе и акустика, и атмосфера и расслабление. После совместного завтрака поехали шефом на работу. Только попросила меня высадить перед домом, чтобы переодеться, а на самом деле, чтобы не пошли слухи о том, что мы с начальником с утра приехали вместе. Это с учетом еще того, что некоторые видели, как шеф забирает меня и Ника из бара. Рабочий день начался, как обычно. Но сразу улучшился, когда мне по электронной почте прислали ссылку на первую вышедшую в эфир серию. Мульт пока будет идти бесплатно в тестовом режиме, на каком-то малоизвестном телевизионном канале и в сети. Так хочется послушать, как в итоге все получилось. Но я наушники с собой не взяла. Да и вообще, смотреть мультики в рабочее время как-то нехорошо. Но соблазн оказался слишком велик. Как только начальник вышел по делам, с замиранием сердца включила видео. «А-а-а! Это просто супер. Не думала, что песня на заставке выйдет такой классной. Наверное, в студии как-то мой голос обработали, чтобы он так хорошо звучал. Широкой улыбкой смотрю весь мультфильм. И у меня прям мурашки по коже, когда озвучиваемая мной девчушка говорит. Так странно, необычно, но очень здорово. И мультик только стартовал, но, судя по статистике, по нему просмотров полно, как и комментариев, причем благодарных. Первая серия закончилась, понимая, что надо работать, но жму на вторую серию. Песенка звонка и весело звучит приемной. И тут... Происходит страшное. Заходит мой шеф. Не нашла ничего лучше, как тут же захлопнуть рабочий ноутбук, но песня все равно предательски звучит даже из закрытого компьютера. Замолчи, замолчи же. Несколько мгновений, и ноутбук замолкает. Вот подстава. Замерла, и сижу, как мышь под веником. Там в основном вроде только музыка была слышна, мой голос только пискнул. В конце концов, не может же, шеф, отгадать мой голос всего с одной ноты. Настороженно смотрю на начальство. Ярослав вроде бы застыл на секунду в удивлении, но потом улыбнулся. Это что вы там такое интересное смотрите? Фу, вроде пронесло, не понял. Это какая-то реклама случайно выскочила. Очень бодрый и вруя. Извините, забыл звук на компьютере выключить. Да вроде бы тут и не за что извиняться, говорит шеф, проходя в свой кабинет. Еще раз выдыхаю, когда за начальником закрывается дверь. Меня ж потряхивает. Такой адреналин получила. Все, больше так нельзя подставляться. Дома надо такие вещи смотреть, а не на работе. Все же начальник у меня тот еще собственник. Как показала вчерашняя ситуация. Спустя час лихо, чуть ли не с ноги открыв дверь в приемной появляется довольный Ник, многозначительно мне подмигивает и спрашивает: «Шеф твой на месте? Наш начальник на месте?» И «Нет, это тебе он, начальник. А у меня с ним равноправные и взаимовыгодные отношения». <говорит> вчера вечером, когда нас с тобой из клуба забрали, что-то не похоже было на равноправные отношения». «Ну, считай, он вчера действовал как мой фитнес-тренер в зале, чтобы я не расслаблялся. А вот что он тебя погнал из клуба, это, конечно, странно. Ладно, я пошел. Продюсера без записи предварительного звонка только Лара Ройл ходит». Чем я хуже Лары Ройл?» «Ничем. Может, даже лучше, я не знаю». Не удержалась от веселого смешка. «Если мои предположения верны, Лара пользуется особым благоволением шефа, потому что с ним спит». Ник прищурился и посмотрел на меня подозрительно. «Но я времени не теряю. Связываюсь с Ярославом и узнаю, можно ли Нику зайти». Ответ оказался положительным. «Можете заходить». «О, -о мы уже на «вы». Что изменилось?» я вас просто очень уважаю да ну предположим ник торжественно достает из заднего кармана брюк сложенный в четверо смятый лист бумаги и торжественно трясет им перед моим носом готовься скоро будешь петь это что такое песня сам написал дадите почитать тяну руку к листку но ник тут же убирает его обратно в карман не -а. сначала пусть твоя начальство почитает а, -а, -а. «А вот зачем мы пришли, значит?» «Слушай, хватит мне уже выкать!» «Ник, ты заходить собираешься?» В проеме, опершись на косяк, стоит шеф и нехорошо смотрит на Денджера. Ник напросился на аудиенцию, а сам не заходит. «Я, конечно, понимаю, что с моей милой помощницей тебе общаться интереснее, но зачем-то ты ведь ты ко мне пришел?» «Бегу!» — весело ответил Ник и, правда, до входа в кабинет побежал. За мужчинами закрылась дверь, прижимая руки горячим щекам. Ах, <гас> шеф назвал меня милый. Так приятно.